Да. Вот и Равилстон стал противником. Он навестил Гордона по его новому адресу, впервые увидев этот район. К такси, притормозившему на углу Ватерлоу-Роуд, не откуда слетелась шайка юных оборванцев. Трое мальчишек, вцепившись, одновременно дернули дверцу, по сердцу полоснуло при виде немытых, горящих надеждой рабски молящих о подаянии детских физиономий сунув горсть пенсов равилстон сбежал узкий щербатый тротуар на удивление густо был загажен собачьим дерьмом хотя никаких собак поблизости не наблюдалось лестница провоняла паром варившейся в подвале у мамаши микин пикши Взобравшись на чердак, Равилстон сел на фанерный стул. Скошенный потолок почти касался его темени. Огонь в камине не горел, светили лишь четыре свечки, пристроенные на блюдце возле фикуса. Лежавший в полном облачении Гордон даже не встал, равнодушно глядя вверх, изредка усмехаясь чему-то, понятному только ему, и другу потолку. В комнате стоял душный, сладковатый запах нечищенной берлоги. Камин был заставлен грязной посудой. «Может быть, чашку чая?» — без энтузиазма предложил Гордон. «Огромное спасибо не сейчас», чуть поторопившись, ответил гость. «Это гнусная общая раковина». Эти чашки в липких бурых потеках, это жуткая вонь на лестнице. Испытав настоящий шок, Равилстон глядел на Гордона. Какого черта? Джентльмену тут не место. В иное время тон столь буржуазных эмоций был бы чужд. Но в такой атмосфере святые лозунги померкли. Пробудился почти, казалось, укращенный классовый инстинкт. Нет-нет. Подобный кошмар не для человека с образованием и тонким вкусом. Гордону надо немедленно выбираться. Уйти прямо сейчас. Найти приличный заработок, жить нормально. Вслух, разумеется, все эти резкости не прозвучали. Гордон же забавлялся явным сметением Равилстона не ощущая благодарности за визит и страдальческие взоры, не чувствуя стыда за выбранное своей волей, внушавшее ужас логово, Заговорил он с легкой язвительностью. «Полагаете, я в заднице?» «О, почему же?» «Потому что вместо пристойного угла, вот это жуть!» Потому что, на ваш взгляд, мне надо проситься в новый Альбион. Ни черта подобного. Понимая вашу точку зрения, я всегда говорил, что, в принципе, вы правы. Принцип-то правильный. Только на практике не ни... -не... Нет, вопрос в том, когда и как. А очень просто. У меня война с деньгами. И живу я согласно фронтовой обстановке.